Она смотрит на небо, которое из белого стало серым с темными фиолетовыми кровоподтеками, движущимися в нашу сторону. «Хотя я бы сегодня не стала выходить. Скажи Джасперу, что Натали не советует. Люди, люди возвращаются». Она показывает на четыре яхты, которые идут к своим местам между двух длинных причалов. Еще несколько приближаются ко входу в гавань. Ветер крепчает, и на нас падает пара холодных капель. Мы с Эйданом быстро идем дальше по причалу, минуя ехтсменов, которые торопливо подготавливают свои корабли к надвигающемуся шторму. Я вижу головку Рокси, которая почти доплыла до середины гавани. Словно по сигналу раздается ее крик. «Помогите! Помогите!» Только звучит он слишком тихо. В растерянности я оглядываюсь. Никто ничего не заметил, даже Эйден. «Ты слышал?»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 Раздается крик, и когда до столкновения остается несколько дюймов, судно отворачивает в сторону. «Вы идиоты! Надвигается шторм!» В паре сотен ярдов от нас моторная лодка ползет к Рокси, а на причале и дамбе кучками стоят люди. Вряд ли нам удастся уйти далеко, не потревожив Джаспера. Любое движение может его разбудить, и нам остается только смириться с этим.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 «Во имя Всевышнего, вы что делаете? Надеюсь, вы понимаете, твари вороватые, какое серьезное преступление совершаете!» «Не знаю, сколько продержится дверь, она не кажется надежной».